Глава 42. Криминально-космополитический режим пришел к власти при активной поддержке российских преступных группировок, находящихся в тесном альянсе со значительной частью советской номенклатуры. Еврейско-космополитические идеологи нового режима не гнушались использовать возможности преступных группировок в целях убийства и запугивания своих политических противников. Как и во времена еврейского большевизма, Социально близкими космополитических органов власти снова стали отпетые уголовники, убийцы и бандиты. Да и сами преступники восприняли новую власть как свою. Во многих тюрьмах, местах сходок преступных авторитетов, а также на их воровских автомобилях, нередко можно было увидеть лозунг-наклейку «Ельцин наш президент». Стремительная криминализация высших эшелонов государственной власти Происходит с первых после августовских недель 1991 -го года. Связана она была с массовыми незаконными махинациями и аферами с общенациональной собственностью русского народа, которые осуществляли первые и высшие должностные лица правительства Гайдара, а затем Черномырдина. Обслуживание этих государственных преступлений вызвало к жизни целые армии связанных с чиновничеством преступных группировок. В отличие от 80-х, когда преступные группировки контролировали традиционные для них сферы деятельности – наркобизнес, проституцию, и горное дело, контрабанду, в 90-е годы уголовная сфера резко расширила свое влияние, охватив практически все отрасли экономики, даже те, которые ранее были абсолютной монополией государства. Тесно связанные с высшими государственными чиновниками, преступные группировки взяли под контроль алмазо- и золотодобывающую, нефтяную отрасли промышленности, кредитно-финансовую систему. По расчетам аналитического центра РАН, 55% капитала и 80% голосующих акций в России переходят в руки преступного и иностранного капитала. Этот процесс обслуживается сотнями тысяч коррумпированных чиновников. Фактически их больше, чем самих бандитов. По оценкам специалистов, если в 80-х годах уголовная сфера на подкуп чиновников тратила до 35% похищенного, то в 1994 году 50 и более процентов. Крупномасштабные хищения государственной собственности, пример которым подавали первые и высшие должностные лица государства, стали фундаментом развития организованной преступности. Возник новый социальный слой, объединивший бандитов и высших должностных лиц, фактически тоже превратив в бандитов, обладавших баснословными личными состояниями, полученными преступными методами. Преступный капитал требовал преступного обслуживания. Если в 1990 году в России орудовали 785 организованных преступных групп, то в начале 1994-го их стало 5 691. Ими руководили почти 3000 уголовных вожаков, среди них 279 воров в законе. 926 бандитских групп объединялись в 155 криминальных альянсов с количеством членов от 70 до 300. Общее число активных участников организованных бандитских группировок составляло более 100 тысяч человек. По данным западных спецслужб, преступные группировки с международными связями контролировали около 40% народного хозяйства России, около 400 банков и 50 бирж. 80% предприятий регулярно платят ракетирам до 20 и более процентов своего дохода. На середину 1994 года организованные преступные группировки обложили данью более 40 тысяч государственных и коммерческих предприятий и организаций, передавая половину своего дохода государственным чиновникам и милиции. Общий объем средств, незаконно нажитых в результате организованной преступной деятельности, оценивался в 1994 году в полтора триллиона рублей. С целью отмывания этих денег Криминальными группировками создаются примерно 700 легальных экономических структур. В городах и райцентрах России буквально все владельцы ларьков, магазинов, кафе, ресторанов платили дань бандитским группировкам. Дань платили все продавцы на всех вещевых рынках, импортеры автомобилей. Поборами были обложены 70-80% приватизированных предприятий и коммерческих банков. Размер дани – своеобразного налога в пользу бандитских группировок и связанных с ними государственных чиновников составляет 10-20% от оборота, что нередко превышает половину балансовой прибыли предприятия. Повсеместно бандитские формирования имели осведомителей в органах милиции, ГАИ, в банках. Например, по свидетельству предпринимателей Твери, Каждая автомашина останавливалась рекетирами после того, как получала сигнал из контрольного поста ГАИ о ценном грузе. В Красноармейском крае в 1994 году действовало полторы сотни бандитских группировок, объединенных в пять сообществ. В каждом по две-две с половиной тысячи человек. Они контролировали все банки, рынки, 90% коммерческих и 40% государственных структур. Город поделили на 8 секторов. Хорошо организованные бандитские группировки вторглись в область экономики. Красноярский союз товаропроизводителей вынужден был объявить край зоной неблагоприятной для развития экономики. Из-за тотальной криминализации вездесущего рэкета свертывается производство, сокращаются рабочие места. Сопротивление подавлялось жестоко. За 10 месяцев 1994 года убили 5 гендиректоров и президентов компаний. Расстреляли в подъезде собственного дома в центре города днем главу Красноярского торгового дома. Он руководил более чем 20 предприятиями, в том числе в Таиланде, Шотландии, Монголии. Красноярский алюминиевый завод оказался под полным контролем оффшорной фирмы, зарегистрированной в Монте-Карло. В ней первую скрипку играл уроженец Ташкента Черный. Алюминиевый король контролировал поставки на завод сырья. В его руках был сбыт стратегической продукции. Семейство фирм, учрежденных братьями Черными, стремится занять доминирующее положение во всей алюминиевой отрасли. Дополнительный налог, который организации и предприятия выплачивали бандитам и связанным с ними чиновникам, а также искусственные ограничения деловой активности с целью получения монопольной сверхприбыли привели к росту цен на 20-30%. Настолько же снижался жизненный уровень населения. Исследователи российского бандитизма Розаков раскрывают структуру российской организованной преступности 90-х годов в виде своеобразной пирамиды. У подошвы этой пирамиды находятся разного рода дельцы подпольного бизнеса, конкретные организованные преступные группировки, например, квартирные воры, вымогатели, грабители, мошенники и так далее, отдельные преступники-профессионалы, а также иные лица, имеющие незаконные доходы от своей асоциальной деятельности. Над ними находятся две группы лиц, которые весьма условно обозначены как группы обеспечения и безопасности. На вершине пирамиды располагается элитная группа, своего рода мозговой центр рассматриваемой системы, ее руководящее звено. Группу обеспечения составляют чрезвычайно авторитетные в криминальной среде люди, в том числе и воры в законе, сменившие свое арестантское прошлое на статус бюрократов от преступности. Эти лица, как правило, не принимают какого-либо участия в конкретных преступлениях. К их функциям относятся реализация решений элитной группы, контроль за деятельностью исполнителей, Разрешение различного рода конфликтных ситуаций между преступными группировками, преступниками, составляющими нижний эшелон системы, обеспечение устойчивой связи внутри организованного сообщества и с другими подобными образованиями, охрана представителей элитарной группы, стимулирование работы исполнителей, выявление и включение в систему ранее неохваченных организованных преступных групп, преступников-профессионалов и иных лиц, имеющих неправедные доходы. Пропаганда и распространение преступной идеологии. Легализация незаконно добытых средств и ценностей путем включения их в легальное предпринимательство. Организация материальной и моральной поддержки членов общества, оказавшихся в местах лишения свободы, а также их семей. Обеспечение возможности использования исполнителями преступно добытых средств в соответствии с их личными интересами, техническое перевооружение низовых структур и так далее В группе безопасности состоят всякого рода полезные и нужные сообществу люди – коррумпированные чиновники государственного аппарата и общественных организаций, юристы, врачи, экономисты, журналисты, деятели литературы и искусства. Их функции таковы – создание социального престижа людям из элитарной группы, компрометация либо нейтрализация работников контролирующих и правоохранительных органов, которые им активно противоборствуют, Принятие мер по освобождению членов сообщества от уголовной ответственности, либо смягчению наказания и так далее. Наверху пирамиды находится так называемая «элитарная группа», представители которой – теневые лидеры. Осуществляют организаторские, управленческие, идеологические функции, а именно – контроль за преступностью в целом, пуск новых сфер приложения преступной активности – Наглядный пример сегодня активное внедрение в легальное предпринимательство, разработка мер, направленных на дальнейшую монополизацию преступности, изменение стратегии и тактики деятельности криминального сообщества в зависимости от изменяющихся социально-экономических условий, совершенствование нормативно-ценностной системы сообщества и так далее. Важная особенность организованных преступных группировок состоит в том, что в числе их руководителей и основных бандитов сравнительно мало русских людей. В 1993 году из 700 особо опасных преступников, так называемых «воров в законе», только 180 были славянского происхождения. Основную же часть уголовников составили выходцы из Кавказа, Средней Азии, Прибалтики. Более половины известных преступных бандитских группировок состояло из кавказцев среди которых лидировали чеченцы. Чеченские бандитские группировки контролировали экспорт нефти и нефтепродуктов, металлов, банковские операции, торговлю краденными автомобилями, азербайджанские – наркобизнес и горный бизнес, торговлю, армянские – угон автомобилей, мошенничество, грузинские – квартирные кражи, разбой, захват заложников, ингушские – золотодобычу и торговлю драгоценными металлами, дагестанские кражи. В силу тесной связи организованных преступных группировок с органами государственной власти и высшими должностными лицами, самыми распространенными преступлениями были банковские аферы и мошенничества. Как отмечал директор ФБР США господин Фри, представляется, что наиболее частым видом уголовной деятельности, дающей высокую прибыль в России, являются банковский обман и другие виды мошенничества в которых участвуют коррумпированные бизнесмены и правительственные чиновники. В настоящее время, имеется в виду 1994 год, ФБР начала несколько целевых расследований российско-американских предприятий, которые занимались отмыванием грязных денег через американские банковские институты. Эти сложные схемы, связаны с многосторонними международными транзакциями, и во многих случаях на последнем этапе отправляются обратно в Россию в форме наличности. Конец цитаты.